Согледатый. Попытка быть справедливым не делает человека демократичным. Впрочем, принадлежность чьрт не может быть недостатком. Недостаток является их не принадлежность. Отношение героев набоковых к своим антиподам, колеблющееся от ненависти и презрения до жалости и почти любви, можно назвать комплексом. Но лучше назвать страхом. Набоков проклял бы каждого прислонившего к нему ненавистное слово комплекс. Ядовитые выпады против Фрейда и всей венской делегации пронизывают всё его творчество. Природу этой неприязни легко и не надо истолковывать. Очень уж просто было бы накрыть набоковские построения о противостоянии, смерти и исчезновении этим примитивным понятием, не будучи ни знакомым, не представленным на боках на своих страницах демонстративно не подавал руки человеку, который гибель родины и гибель отца обозвал бы комплексом. Как-то раз и я встретил человека, заявившего, что и вся Россия не более чем мой комплекс. Наверное, я не мог его опровергнуть. Наверное, я сорвался в обидную, досадную, оскорбительную мне, безнадёжную грубость. Не помню сейчас, где и при каких обстоятельствах во второй английской половине творчества пытается набоковский герой объяснить непонятное иностранцу русское слово «пошлость». И даже Набокову это не удается. Впрочем, почти все, что вы прочтете в этом сборнике, написал не Владимир Набоков, а В. Сирин. в своей первой русской плавине творчества. Кроме этого, он написал по-русски роман Машенька, три квазинемецких романа Король дама во льд, Камера обскура, Отчаяние, и такие шедевры, как Подвиг защиты Лужина, Приглашение на казнь, Дар и того восемь. Всё это после Кембриджа, уже в Германии. Литература плохо кормит. Сирен пишет на боков подрабатывает. какими только уроками он не подрабатывает, включая теннис, что особенно любит впоследствии помянуть. Вообще у этого сноба, у этого эстета, у этого не демократа, у этого не эмигранта потрясающая, трудовая, по сравнению с любым современным ему автором жизнь. Литературная независимость не только в индивидуальности почерка, но и в поведении настолько полное, что за это приходится платить тем же трудом. Он еще и бабочек не забывает никогда. и как шахматный композитор выступает. Отношения с эмигрантами и литераторами не складываются. Русская манера, усугубленная эмиграцией, сплачиваться и рассыпаться на лагеря, кружки и кружочки ему не импонирует, друзей у него нет. Писатели его ранга в его поколении не наблюдается, со старшими тоже. Они вывезли из России свою табель о рангах и остановились в ней. И с Буниным. Сразу высоко оценившим его талант, с этим, по видимому, связан редчайшие в практике набоково посвящения в прозе, на рассказе Обида, отношения довольно быстро не сложились. Превосходные по точности сцены в других берегах книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительный струящийся стихи. той порчёвой прозе, которой он был знаменит, напишет Абунинин Абоков. И только, наверное, к Ходасевичу сохранит он на протяжении всей жизни благородное и ровное отношение. Ходасевич напишет превосходное о Сирине, а Абоков провозгласит его крупнейшим поэтом нашего времени, литературным потомком Пушкина. Но одиночество Абокова необречённое. не тоскливые, а им избранные счастье семьи и труда, на которое ему хватает духу. Да и какое общество в после смерти? Ему хватает его веры, ей он посвятит все свои книги, его сына Дмитрия, его бабочек, шах, не прочитанных, не перечитанных и не написанных только им книг. Развитие писателю в эмиграции проблема весьма сложная и проблематичная. Набоков не продолжал, а начинал писать. Старшие замирали в изгнании, младшие не находили продолжения. Гениальный талант Набокова требовал развития. После дара Набокову стало нечего делать, и после смерти кончилось.